Та moe эта неожиданная ласка расстрогала меня до слёз. Посмотрев на него, я нашёл, что он очень постарел, сгорбился, побледнел. Губы у него были совсем белые. "Ну что, Реми? Сильно я изменился?" спросил он. "Да. Ты делал плохое пристанище. А тоска. Тоска хуже болезни. Но теперь всё пойдёт по-хорошему. Затем он переменил разговор. А откуда ты знаешь эту даму, которая мне писала? Тогда я рассказал ему о своей встрече с лебедем, о том, как жил у госпожи Милиден, о том, что я видел и чем занимался всё это время. Рассказ мой длился очень долго, потому что я боялся закончить его и дойти до обсуждения вопроса, который меня беспокоил больше всего. Я не мог признаться Виталису, что втайне мечтал получить его согласие оставить меня у госпожи Милиган. Мы пришли в гостиницу прежде, чем мой рассказ был окончен. Виталис тоже ничего не говорил мне о письме и предложении госпожи Миллиган. "Эта дама ждёт меня?" спросил он, когда мы вошли в гостиницу. "Да, я сейчас провожу вас к ней. Не надо. Скажи номер её комнаты и жди меня здесь вместе с собаками и душкой". Я никогда не возражал моему хозяину. Однако сейчас я рискнул попросить его разрешить мне пойти вместе с ним к госпоже Милиган. Но он жестом заставил меня замолчать. Я послушно уселся вместе с собаками на скамье перед дверью гостиницы. Им тоже хотелось пойти за хозяином, но так же как и я, они не смели его ослушаться. Виталис умел приказывать. Почему он не хочет, чтобы я присутствовал при его разговоре с госпожой Миллиган? Я ещё не нашёл ответа на этот вопрос, как Квиталис вернулся. Пойди простись. Я буду ждать тебя здесь. Через 10 минут мы уходим. Я был так подвешен, кто не двинулся с места. Значит, вы им сказали? Да, я сказал, что ты мне нужен и что я тебе тоже необходим. Следовательно, я не намерен уступать своих прав на тебя. Вступай, скорее, возвращайся. Его слова немного меня успокоили. Навязчивые мысли о том, что госпожа Миллиган и Артур узнают, что я найдёныш, не оставляли меня. Я вообразил, что мне нужно уходить через 10 минут, потому что Виталис уже рассказал им всё обо мне. Войдя в комнату госпожи Миллиган, я увидел, что Артур плачет, а мать, склонившись к нему, старается его утешить. Ами Дмитрий, ты ведь не уйдёшь от нас, не правда ли? закричал Артур. Я просила сеньора Вителиса оставить тебя здесь, сказала госпожа Милиган таким голосом, что у меня на глазах навернулись слёзы. Но он на это не согласился. Он злой человек, воскликнул Артур. Нет, нет. Он вовсе не злой, продолжала госпожа Миллиган. И, по-видимому, искренне любит Реми. Мне он показался человеком достойным и честным. Вот как он объяснил свой отказ: "Я люблю Реми, и Реми любит меня". Суровое знание жизни, которое он получит, живя со мной, будет для него гораздо полезнее, чем положение слуги, в котором он несомненно окажется у вас.